Глава девятнадцатая Около половины восьмого вечера Том, стоя у окна гостиной, заметил темно-синий Ситроен. Тот самый, который, как ему казалось, он уже видел утром. Автомобиль проехал мимо его дома, на этот раз с большой скоростью, но все же не так быстро, как обычно бывает, когда машину ведет тот, кто хорошо знает дорогу. «Да та ли эта машина?» «В сумерках все цвета перемешивались. Разве отличишь синий от зеленого?» «Но эта машина была с грязным белым откидным верхом. Вроде той, что приезжала утром». Том посмотрел на ворота бель омбр, которые он оставил открытыми. Помощник мясника, однако, их прикрыл. Том решил не закрывать их на замок. Они слегка поскрипывали. «Что случилось?» «Спросил Джонатан. Он пил кофе. Чаю ему не хотелось. Беспокойство Тома передалось и ему, но насколько он представлял ситуацию, у Тома не было причин так волноваться. Мне показалось, я увидел ту же машину, что проезжала сегодня утром. Темно-синий Ситроен. У той, что я видел утром, был парижский номер. Я тут почти все машины знаю». И только у двоих или троих есть машины с парижскими номерами. А сейчас вы номер не разглядели?» Джонатану было темно, и он включил лампу рядом с собой. «Нет, сейчас принесу ружье». Том взлетел наверх, словно на крыльях, и тотчас вернулся с ружьем. Свет он наверху выключил. «Я вовсе не собираюсь пользоваться ружьем, только в случае крайней необходимости», — сказал он Джонатану. «Сейчас неохотничий сезон, и на ружейный выстрел могут сбежаться соседи. Кому-то наверняка захочется узнать, что тут происходит. Джонатан...» Джонатан стоял, готовый к действию. «Да, этим ружьем можно пользоваться как дубинкой». Том продемонстрировал, как это делается. Самую тяжелую часть, приклад, можно использовать с большим эффектом. «Если придется стрелять из него...» то нужно делать вот что. Ружье сейчас на предохранителе. Том показал ему, как обращаться с ружьем. «Но ведь их здесь нет», — думал Джонатан. И вместе с тем он чувствовал себя как-то странно, будто все это происходит не с ним. То же самое он ощущал в Гамбурге и в Мюнхене, когда знал, что цель вполне может принять реальный облик, Том подсчитывал, сколько времени понадобится «Ситроену», чтобы проехать по окружной дороге, которая вела обратно в деревню. Разумеется, они могут развернуться в любом удобном месте и приехать назад. «Если кто-то подойдет к двери», — сказал Том, «то меня, скорее всего, пристрелят, как только я открою дверь. Что может быть проще?» Потом тот, кто выстрелил, прыгает в поджидающую его машину, и их след простыл — «Том немного взвинчен», — подумал Джонатан, но слушал внимательно. «У них есть еще одна возможность — бросить бомбу в это окно». Том жестом показал в сторону окна, выходившего на дорогу. «Как это было в случае с Ривзом? Так что, если вы... согласитесь... Простите, но я не привык обсуждать свои планы. Обычно я действую по интуиции, но если хотите...» Можете спрятаться в кустах справа от двери, справа кусты гуще, и всыпать как следует тому, кто подойдет к двери и позвонит. В дверь, может, и не позвонят, но я буду стоять с люгером и смотреть, не собирается ли кто-нибудь бросить бомбу. Стреляйте, не откладывая, как только он окажется у двери, ведь он тоже будет действовать быстро. В кармане у него пистолет, и ему требуется только одно — меня увидеть. Том подошел к камину, который собирался зажечь, но забыл и взял из корзины полено. Это полено он положил справа от двери. Оно не такое тяжелое, как аметистовая ваза, стоявшая на деревянном комоде возле дверей, но обращаться с ним гораздо сподручнее. — А что, если дверь открою я? — спросил Джонатан. — Если им, как вы утверждаете, известно, как вы выглядите, они убедятся, что я... «Не вы и...» «Нет-нет...» Том был удивлен смелым предложением Джонатана. «Во-первых, они могут и не ждать, пока кто-то откроет дверь, а просто выстрелят. Если же они увидят вас, и вы скажете, что я здесь не живу, или меня нет дома, вас просто отшвырнут в сторону и войдут в дом, или же...» Том рассмеялся и умолк. представив, как Джонатан влетает в дом от удара мафиоза. «Думаю, вам следует занять позицию возле дверей, если не возражаете. Не знаю, сколько вам придется здесь просидеть, но буду время от времени приносить вам подкрепиться». «Конечно». Джонатан взял у Тома ружье и вышел из дома. На дороге за воротами было пусто. Джонатан постоял в тени дома и поупражнялся с ружьем. Он поднял его высоко, будто целился в голову человека, стоявшего на ступеньках. «Хорошо», — сказал Том. «Вы, случайно, не хотите выпить немного виски? Стакан можете оставить в кустах. Ничего страшного, если он разобьется». Джонатан улыбнулся. «Нет, спасибо». Он пробрался в кустарник, заросли низкорослых кипарисов и лавра высотой около четырех футов. Там было очень темно. и Джонатан чувствовал себя абсолютно невидимым. Том закрыл двери. Джонатан сел на землю, уткнувшись подбородком в колени, и положил ружье справа от себя. Интересно, сколько это продлится? Час? Дольше? А может, это просто игра, в которую играет Том? Но Джонатан не мог поверить, что это игра. Том был в своем уме, и верил, что что-то должно сегодня вечером произойти, и даже маленькая возможность того, что он опасался, оправдывала такие меры предосторожности. Когда показалась машина, Джонатан почувствовал, как к нему подкрадывается самый настоящий страх, и ему захотелось со всех ног броситься в дом. Машина проехала очень быстро. Джонатан толком и не разглядел ее сквозь кусты, Да и ворота мешали. Он прислонился к какому-то стволу, его потянуло в сон. Спустя пять минут он растянулся на спине, но не уснул, потому что лопатками чувствовал сырость от земли. Если снова зазвонит телефон, это вполне может быть Симона. Интересно, способна ли она в приступе охватившего ее безумия приехать к Тому на такси? Или же... Позвонить в Немур своему брату Жирару и попросить ее сюда подвести. Это более вероятно. Джонатан не стал обдумывать такую возможность, потому что это было бы ужасно. Нелепо, немыслимо. Даже если спрятать ружье, как он объяснит, зачем лежит в кустарнике? Джонатан сквозь дрему услышал, как открылась дверь. Он очнулся. Возьмите, прошептал Том. Дорога была пустынна. Том протягивал Джонатану плед. «Подложите это под себя. На земле должно быть страшно холодно». Том говорил шепотом, ведь мафиози могли быть совсем близко. Раньше он об этом не подумал. Он направился обратно в дом, не сказав больше Джонатану ни слова. Том поднялся по ступенькам и, посмотрев из разных окон, оценил ситуацию в темноте перед домом, и позади него. Вокруг было спокойно. На дороге, ярдах вста налево по направлению к деревне, ярко горел уличный фонарь. Его свет не достигал бель-омбр. Тому это было хорошо известно. Стояла полная тишина, но это нормально. Том подумал, что даже за закрытыми окнами можно услышать шаги человека, идущего по дороге. Ему захотелось включить музыку. Он уже собирался было отвернуться от окна, как услышал слабый звук шагов человека, шедшего по грязной дороге, а потом увидел не очень яркий луч фонарика, двигавшийся справа в сторону Бель-Омбр. Том почувствовал, что этот человек не завернет в Бель-Омбр. Так и случилось». Человек направился дальше и исчез из виду, прежде чем дошел до уличного фонаря. Мужчина это был или женщина, Том так и не разглядел. Джонатан, наверное, проголодался. «Чем тут поможешь?» Том тоже был голоден. Но для него это не проблема. Касаясь перил кончиками пальцев, Том спустился в темноте по лестнице, прошел на кухню, в гостиной и на кухне горел свет — и приготовил себе канапе с икрой. Икра осталась со вчерашнего вечера, она была в холодильнике, в банке, поэтому справился он быстро. Том взял тарелку и для Джонатана, но тут услышал шум мотора. Машина выехала слева, проехала в правую сторону мимо Бель-Омбр и остановилась. Потом послышался слабый стук, будто дверца неплотно закрылась. Том поставил тарелку на деревянный сундук возле парадного входа и достал пистолет. Кто-то шел твердой, уверенной походкой сначала по дороге, потом по посыпанному гравием подъезду к дому. «Этот бомбу бросать не будет», — подумал Том. В дверь позвонили. Том выждал несколько секунд, потом спросил по-французски. «Кто там?» «Я бы хотел спросить дорогу», — без малейшего акцента ответил мужской голос. Заслышав шаги, Джонатан притаился с ружьем. Услышав, как Том отодвигает засов, он выскочил из кустов. Мужчина, почти такого же роста, что и он сам, был от него в двух шагах. Джонатан со всей силы ударил его по голове прикладом ружья. Тот едва успел обернуться, услышав его приближение — Удар Джонатана пришелся в область левого уха, как раз пониже полей шляпы. Незнакомец скачнулся, ударился о дверной косяк и рухнул. Том открыл дверь и втащил его за ноги в дом. Джонатан помогал ему, держа мужчину за плечи. Потом Джонатан поднял ружье и вошел в дверь, которую Том тут же осторожно закрыл. Том поднял Полена. и ударил светловолосого мужчину по голове. С головы незнакомца слетела шляпа и, перевернувшись, упала на мраморный пол. Том протянул руку, и Джонатан отдал ему ружье. Том ударил железным прикладом мужчину в висок. Джонатан глазам своим не верил. Кровь текла на мраморный пол — «Это был тот самый рослый телохранитель с вьющимися светлыми волосами, который в поезде выглядел таким расстроенным!» «Получил свое, мерзавец!» — с удовлетворением прошептал Том. «Это тот самый телохранитель. Взгляните на пистолет!» Из правого бокового кармана пиджака торчал пистолет. «Тащим его в гостиную!» — сказал Том, и они поволокли тело по полу. смотрите, чтобы на ковре крови не осталось. Том отбросил ковер в сторону. Через минуту наверняка явится другой. Их обязательно должно быть двое, а может и трое. Из нагрудного кармана пиджака убитого Том достал надушенный лавандой носовой платок с монограммой и вытер им пятно крови на полу рядом с дверью. Он пнул ногой шляпу, Та перелетела через тело и упала возле двери, ведущей из холла на кухню. Затем Том закрыл дверь на засов, придерживая штырь левой рукой, чтобы тот не произвел шума. — Со следующим, возможно, будет посложнее, — прошептал он. Снаружи послышались шаги. В дверь два раза нервно позвонили. Том беззвучно рассмеялся и достал свой люгер. Он жестом показал Джонатану, чтобы и тот приготовил свой револьвер. На Тома вдруг напал судорожный смех. Он согнулся пополам, стараясь подавить приступ веселья, затем выпрямился и, с усмешки, глядя на Джонатана, вытер выступившие на глазах слезы. Джонатан не улыбался. В дверь снова позвонили. На этот раз настойчивее. Джонатан видел, как быстро меняется выражение лица у Тома. Он то хмурился, то высоко поднимал брови, точно не знал, что предпринять. — Не стреляйте, — прошептал Том, — если в этом не будет необходимости. Он протянул левую руку к двери. — Том сейчас откроет дверь и выстрелит, — подумал Джонатан, или наставит на пришельца ствол. Снаружи снова раздались шаги. Кто-то направился к окну, за которым стоял Джонатан. Это окно было занавешено не полностью. Джонатан отошел вглубь комнаты. «Энджи! Энджи!» — раздался шепот. «Подойдите к двери и спросите, чего он хочет», — прошептал Том. «Говорите по-английски, будто вы слуга. Впустите его. Я вас прикрою». «Сможете это сделать?» Джонатану некогда было раздумывать, сможет он это сделать или нет. В дверь постучали, потом снова позвонили. «Кто там?» — спросил Джонатан, подходя к двери. «Же... Жевудре, де Мандер, тон в упле. Произношение у него было неважное. Том самодовольно ухмыльнулся. «С кем вы хотели бы поговорить, сэр?» спросил Джонатан. А дирексио! Сильвупле! крикнули снаружи. В голосе прозвучало отчаяние. Том обменялся взглядами с Джонатаном и жестом показал, чтобы тот открыл дверь. Том встал слева от пришельца, спрятавшись за открытой дверью. Джонатан отодвинул засов, повернул ручку автоматического замка, И приоткрыл дверь, ожидая, что сейчас получит пулю в живот, но вместе с тем твердо стоял на месте, сжимая правой рукой револьвер в кармане пиджака. Итальянец, чуть пониже ростом, в шляпе, как и его напарник, также держал руку в кармане. Он был явно удивлен, увидев перед собой высокого мужчину в повседневной одежде. «Сэр?» Джонатан обратил внимание на то, что левый рукав пиджака у него был пуст. Итальянец вошел в дом, и Том ткнул его в бок люгером. «Отдай пистолет», — сказал Том по-итальянски. Джонатан тоже наставил на итальянца свой револьвер. Тот сделал движение рукой, засунул в карман, будто собирался выстрелить, и Том ударил его в лицо левой рукой. Итальянец не выстрелил. Он, похоже, был парализован, неожиданно оказавшись так близко от Тома Рипли. «Рипли?» — произнес итальянец голосом, в котором смешались страх, изумление и, пожалуй, торжество. «Не будем об этом. Отдай пистолет», — сказал Том по-английски, снова тыча ему стволом в ребра. Дверь он захлопнул ногой. Итальянец наконец понял, что от него требуется — Том жестом показал, чтобы он бросил пистолет на пол. И тут итальянец увидел своего приятеля на полу всего в нескольких ярдах от себя. Он вздрогнул. Глаза у него широко раскрылись. «Закройте дверь на засов», — сказал Том Джонатану, а потом спросил по-итальянски. «Там есть еще ваши?» Итальянец энергично затряс головой, что, по мнению Тома, ничего не означало. «Том увидел». что у него рука на повязке под пиджаком. Вот материал для газетчиков. «Не спускайте с него глаз, пока я им занимаюсь», сказал Том, принимаясь обыскивать итальянца. «Снять пиджак!» Том сорвал с его головы шляпу и бросил в сторону Энджи. Итальянец скинул пиджак на пол. Его кабура на ремнях оказалась пустой, и в карманах оружия не было. «Энджи!» — заговорил итальянец. — Энджи Морто, — сказал Том. — И тебя ждет то же самое, если не будешь делать то, что скажем. Хочешь умереть? Как тебя зовут? Зовут тебя как? — Липпо. — Филиппо. — Липпо. Руки вверх и не двигаться. То есть руку вверх. Встань вон там. Он жестом показал Липпо, чтобы тот встал рядом с трупом. Липа поднял здоровую правую руку. «Не спускайте с него глаз, Джон. Я хочу взглянуть на их машину». Том вышел из дома с люгером в руке и на дороге повернул направо, осторожно приближаясь к машине. Он слышал шум работающего двигателя. Машина стояла на обочине с включенными габаритными огнями. Том остановился и на несколько секунд закрыл глаза. Потом снова открыл, пытаясь разглядеть, нет ли какого-нибудь движения около машины. Он продвигался вперед медленно и уверенно, не исключая возможности, что из машины будут стрелять. Тишина. Неужели они послали только двоих? Разнервничавшись, Том забыл прихватить фонарик. Держа под прицелом того, кто мог бы сидеть на водительском сиденье, Том открыл левую дверцу. В машине зажегся свет. Внутри никого не было. Том прикрыл дверцу настолько, насколько это было необходимо, чтобы погас свет, пригнулся и прислушался. Тишина. Ни звука. Том поспешил назад и открыл ворота Бель-Омбр, потом вернулся к машине и, уперевшись в капот, вкатил ее на посыпанную гравием дорожку. В это время по дороге со стороны деревни проехал какой-то автомобиль. Том вынул ключ зажигания и выключил габаритные огни. Потом постучал в дверь и объявил Джонатану, что это он. «Кажется, их только двое», — объявил Том. Джонатан стоял там, где Том видел его в последний раз. Он целился в Липпа, который уже опустил здоровую руку и держал ее немного на отлете. Том улыбнулся Липпо, затем Джонатану. «Значит, ты один остался, Липпо. Если соврешь, то тебе финито, понял?» К Липпо возвращалась гордость мафиози. Он лишь прищурился, глядя на Тома. «Респонде, ты!» «Си», — сказал Липпо. Он был разгневан и напуган. «Утомились, Джонатан? Присядьте». Том пододвинул к нему стул, обитый желтой материей. «И ты можешь сесть, если хочешь», — сказал Том, обращаясь к Липпо. «Садись рядом со своим корешем», — Том говорил по-итальянски. Жаргонные словечки сами собой всплывали у него в памяти. Но Липпо остался стоять. Том подумал, что ему чуть больше тридцати, ростом примерно пять футов десять дюймов, плечи круглые, но крепкие, Живот уже начал расти, вид безнадежно тупой, шефа из такого не выйдет. У него были прямые черные волосы, бледное лицо оливкового цвета, отдававшее зеленью. «Помнишь меня? В поезде. Но хоть немного?» — с улыбкой спросил Том. Он бросил взгляд на белокурого покойника на полу. «Если будешь вести себя хорошо, Липпа...» «Не кончишь, как Энджи. Согласен?» Том подбоченился и улыбнулся Джонатану. «Не подкрепиться ли нам джином и тоником? Вы в порядке, Джонатан?» Том видел, что Джонатан снова порозовел. Джонатан кивнул и через силу улыбнулся. «Да». Том отправился на кухню. Пока он вынимал формочку для льда, зазвонил телефон. «Не снимайте трубку, Джонатан!» «Ладно». У Джонатана было такое чувство, что это опять Симона. Время без четверти десять. Том прикидывал, как бы заставить Липпа отговорить своих приятелей следить за ним. Телефон прозвонил восемь раз и умолк. Том невольно сосчитал количество звонков. Взяв поднос с двумя стаканами льдом и открытой бутылкой тоника, он направился в гостиную. Бутылка джина стояла на сервировочном столике около обеденного стола. Том протянул Джонатану стакан со словами: «Ваше здоровье». Потом повернулся к Липпо: «Где ваша штаб-квартира, Липпо? В Милане?» Липпо предпочел хранить презрительное молчание. «Каков негодяй!» «Надо было устроить ему небольшую встряску». Том с отвращением посмотрел на пятно высыхающей крови под головой Энджи, поставил свой стакан на деревянный сундук возле двери и снова пошел на кухню. Он смочил толстую половую тряпку, мадам Аннет называла ее «Торшон», и вытер кровь с натертого воском паркета. Приподняв ногой голову Энджи, Том подсунул под нее тряпку». «Кровь больше не идет», — отметил Том. Неожиданно он встрепенулся и более тщательно обыскал карманы Энжи, ощупав его брюки и пиджак. Он нашел сигареты, зажигалку. Мелочь. Бумажник он оставил в нагрудном кармане. В кармане брюк оказался сложенный носовой платок, и когда Том потащил за него, вместе с платком вывалилась удавка. «Смотрите-ка!» — воскликнул Том. Как раз этого мне и не хватало. Ох уж эти мафиозные четки. Том поднял удавку и с удовольствием рассмеялся. «Это тебе, Липпа, если не будешь пай мальчиком», — сказал Том по-итальянски. «Мы ведь вообще-то и не собирались стрелять. Столько шуму, правда?» Том направился к Липпа, наматывая удавку себе на палец. Джонатан стоял, уставившись в пол. «Ты ведь принадлежишь к известному семейству Дженотти, но Вера Липпа...» Липпа помолчал, но недолго. Точно отрицательный ответ лишь мелькнул у него в голове. «Си», — твердо произнес он с оттенком вергония. Том усмехнулся. «Эти семьи сильны числом своих членов, когда держатся вместе. Оказавшись в одиночестве, как вот этот, мафиози желтеют». А то и зеленеют. Том сожалел, что с рукой Липпа что-то случилось, но он его все-таки не мучил, хотя знал, каким мучениям подвергает мафия свои жертвы, если те не спешат расставаться с деньгами или не оказывают ожидаемых от них услуг. Вырывают ногти из пальцев ног, тушат о тело сигареты и тому подобное. Сколько человек ты убил, Липпа? Несуно! — крикнул Липпа. — Ни одного, — перевел Том Джонатану. Ха — Ха-ха! Напротив парадного входа находился небольшой туалет. Том сходил туда и сполоснул руки. Потом допил то, что оставалось в стакане, взял полено, лежавшее возле двери, и подошел к Липпа. — Липпа, ты сегодня позвонишь своему боссу, а может, новому шефу, а? Где он сегодня вечером? «В Милане? В монако ди бавария Том ударил Липпа по поленом по голове, просто чтобы показать, что у него серьезные намерения, но удар получился довольно сильным, потому что Том нервничал. «Не надо!» — закричал Липпа. Он закачался, едва не теряя сознание. Одной рукой он схватился за голову. На него было жалко смотреть. «Бить человека с одной рукой!» — вопил он. Теперь он заговорил на родном языке, на неаполитанском диалекте, сколько мог судить Том по гортанным звукам, хотя это могло быть и миланское наречие. Том не разбирался в такого рода тонкостях. «Си-си!» «Да к тому же двое против одного!» — отвечал Том. «Нечестно с нашей стороны, а? На это ты жалуешься?» Том обозвал его каким-то грубым словом и резко повернулся, чтобы взять «Сигарету!» «Почему ты не молишься Деве Марии?» — бросил Том через плечо. «И хватит орать!» — добавил он по-английски. «Не то живо получишь по башке!» Он резко махнул поленом, демонстрируя, что имеет в виду. «Вот что убило Энджи!» Липпо сощурился, его рот слегка приоткрылся. Слышно было, как он часто дышит. Джонатан допил свой стакан. Направив револьвер на Липпа... Он держал его в обеих руках, потому что револьвер потяжелел. Он был не совсем уверен, что сможет выстрелить в Липпа, если ему придется это сделать. Да к тому же Том то и дело оказывался между ним и Липпа. Теперь Том тряс итальянца за ремень. Джонатан не все понимал из того, что говорил Том. Он тараторил очень быстро, вставляя между итальянскими словами французские и английские. Сначала Том почти шептал... но в конце концов вышел из себя, повысил голос и, оттолкнув итальянца, отвернулся от него. Итальянец молчал. Том подошел к радиоприемнику и нажал на пару кнопок. Передавали концерт для виолончели. Он сделал звук погромче, потом подошел к окнам, выходившим на улицу, чтобы убедиться, что портьеры плотно задернуты. «Вот ужас!» извиняющимся тоном сказал Том Джонатану: "Мерзавец не хочет мне сказать, где его босс, поэтому придется за него взяться как следует. Понятно, он своего босса боится больше меня." Том быстро улыбнулся Джонатану, потом подошел к радио и покрутил ручку настройки. Другая станция передавала поп-музыку. Он решительно взял в руки полено. От первого удара липпо увернулся. Но Том ударил его в висок слева. До этого Липпа вопил, а теперь запричитал «Но, ля «Телефон босса!» — кричал Том. Следующий удар пришелся Липпа в руку, которую он защищал живот. На пол посыпались мелкие осколки разбитого стекла. Липпа носил на правой руке часы, они, должно быть, разбились. Липпа, прижимая ушибленную руку к животу, уставился на осколки, валявшиеся на полу. Дышал он с трудом. Том подождал, держа полено над головой. «В Милане», — сказал Липпа. «Хорошо. Теперь ты...» Остального Джонатан не расслышал. Том жестом указал на телефон. Подойдя к столику возле окна, на котором стоял аппарат, он достал карандаш и бумагу и спросил у итальянца номер в Милане. Липпа назвал номер, и Том записал. Затем Том произнес более длинную тираду, после чего повернулся к Джонатану. «Я сказал этому парню, что задушу его, если он не позвонит своему боссу и не скажет ему то, что я прикажу». Том приготовил удавку, но едва он повернулся лицом к Липпо, как услышал, что у ворот остановилась машина. Джонатан поднялся, решив, что это либо итальянское подкрепление, либо Симона в машине Жирара. Джонатан и сам не знал, что хуже, ведь и в том, и в другом случае ему в данной ситуации не светит ничего хорошего. Том не стал раздвигать занавески и выглядывать в окно. Двигатель по-прежнему гудел». В выражении лица Липпа ничего не изменилось. Том даже облегчения не заметил. Машина между тем поехала направо. Том выглянул между занавесок. Машина ехала, не останавливаясь. Все было хорошо, только бы из нее не выскочили несколько человек и не спрятались в кустах, а потом не открыли стрельбу по окнам. Том прислушивался несколько секунд. «А что, если это чита Гре?» подумал Том. «Это они звонили несколько минут назад, может, увидели незнакомую машину на дорожке за воротами возле дома и решили проехать мимо, полагая, что у Рипли гости». «Вот что, Липпа!» спокойно произнес Том. «Ты позвонишь своему боссу, а я буду вас слушать с помощью этого небольшого приспособления». Том взял круглый наушник, который был прикреплен к телефонному аппарату сзади. Французы приставляют его ко второму уху, чтобы было лучше слышно. «А если что-то мне покажется не так», — продолжал Том, теперь уже по-французски. Он видел, что итальянец понимает этот язык. «Я затяну узел, ясно?» Том продемонстрировал на своем запястье, как он это сделает, потом подошел к Липпо и набросил удавку ему на шею. Липпо удивленно дернулся, и Том повел его к телефону, как собаку на поводке. Он подтолкнул Липа к стулу, тот сел, а сам Том оказался в удобном положении и мог, если понадобится, в любой момент с силой затянуть удавку. Теперь я наберу номер. Боюсь, разговор будет за его счет. Ты скажешь, что ты во Франции, и что вам с Энджи кажется, будто за вами следят. Скажешь, что видел Тома Рипли, но Энджи говорит, что он не тот, кто вам нужен. Понял? «Любые шуточки, закодированные слова и...» Том затянул удавку, но не настолько, чтобы она впилась Липпа в шею. «Си-си!» — произнес Липпо в ужасе глядя то на Тома, то на телефон. Том набрал номер и попросил телефонистку соединить его с Миланом. Когда телефонистка спросила номер его телефона, как это принято во Франции, Том назвал. «Кто будет говорить?» — спросила телефонистка. «Липпа! Просто Липпа!» — ответил Том. Затем он дал ей номер телефона в Италии. Телефонистка сказала, что перезвонит. «Если окажется, что это лавка на углу или твоя подружка, я тебя задушу. копишь, предупредил он Липпа. Липпа передернула. У него был такой вид, будто он отчаянно пытается придумать, как бы сбежать, «А в голову ничего не приходит», — зазвонил телефон. Том жестом велел Липпа снять трубку, а сам приложил к уху наушник. Телефонистка сообщила, что сейчас соединят. «Пронто!» — произнес мужской голос на другом конце. Липпа прижимал трубку правой рукой к левому уху. «Пронто! Это Липпа! Луиджи!» «Си!» — ответили на другом конце «Послушай, я...» — Липпа вспотел, его рубашка прилипла к спине. «Мы видели...» — Том слегка дернул удавку, давая Липпа понять, чтобы он продолжал в том же духе. «Ты ведь во Франции? С Энджи?» — нетерпеливо переспросил голос. Алора, что случилось?» «Ничего, я... Мы видели этого парня. Энджи говорит, что он ни при чем. Нет...» «Скажи, что тебе кажется, будто за тобой следят», — прошептал Том. Слышимость была плохая, и он не боялся, что в Милане его услышат. «И нам кажется, возможно, за нами следят». «Кто следит?» — резко спросили в Милане. «Не знаю. Так какого... Что нам делать?» — спросил Липпа на жаргоне, употребив слово, которого Том не знал. Липпа был по-настоящему напуган. Тома распирало от смеха. Он бросил взгляд на Джонатана, который по-прежнему добросовестно держал Липпа под прицелом. Том не все понимал из того, что говорил Липпа, но тот, похоже, его не обманывал. «Может, нам лучше вернуться?» «Си», — сказал Луиджи, — «бросьте машину! Возьмите такси до ближайшего аэропорта! Где вы сейчас?» «Скажи ему, что кладешь трубку», — прошептал Том и подкрепил свои слова жестом. «Должен заканчивать разговор. Реведорч Луиджи», — сказал Липпа и повесил трубку. Он смотрел на Тома, как побитая собака. «Липпа, конец. И он это знает», — подумал Том. Том ощутил гордость за свою репутацию. Он не собирался щадить Липпа. его семья никого не пощадила бы в подобных обстоятельствах. «Встань, Липпа», — улыбнувшись, произнес Том. «Давай-ка посмотрим, что у тебя в карманах». Когда Том стал его обыскивать, Липпа занес здоровую руку, словно для удара, но Том не стал уклоняться, решив, что у него просто разгулялись нервы. Он нащупал в карманах Липпа несколько монет, мятую бумажку, которая на поверку оказалась старым итальянским трамвайным билетом, а в кармане брюк — удавку. На этот раз это была красно-белая полосатая бечевка, тонкая, как леска. «Так и есть», — подумал Том. «Леска». «Смотрите-ка, еще одна!» Том показал удавку Джонатану, будто красивый камешек, найденный на пляже. Джонатан едва взглянул на бечевку, болтавшуюся в руке у Тома. Первая удавка оставалась на шее липпа. Джонатан старался не смотреть на труп, лежавший на полированном полу ярдах в двух от него. Один ботинок был неестественно вывернут носком внутрь. Между тем он все-таки держал распростертое тело в поле зрения. Боже мой, произнес Том, взглянув на часы. Он и не подозревал, что уже так поздно, одиннадцатый час. «Нужно скорее покончить со всем этим, ведь им с Джонатаном еще несколько часов ехать в машине, а вернуться хорошо бы до рассвета. Они должны избавиться от трупов подальше от Вильперса. Разумеется, надо ехать на юг, в сторону Италии. Возможно, на юго-восток. Вообще-то это не имеет значения, но Том предпочел бы юго-восток». Том глубоко вздохнул, обдумывая, как лучше действовать – Но присутствие Джонатана ему мешало. Джонатану, впрочем, уже приходилось видеть, как убирают трупы, а времени терять нельзя. Том поднял с пола полено. Липа увернулся было, потом бросился на пол, споткнулся и упал, но Том попал все-таки ему по голове. Затем ударил еще раз. Однако бил он не в полную силу. Ему не хотелось больше пачкать кровью полы натертой мадам Аннет. «Сознание он потерял, но это еще не конец», — сказал Том Джонатану. «Надо бы его прикончить. Если не хотите смотреть, сходите, что ли, на кухню». Джонатан был уже на ногах. Он явно не хотел ничего видеть. «Можете вести машину?» — спросил Том. «Я имею в виду мою машину. Рено». «Да», — ответил Джонатан. У него были права еще с тех времен, когда они впервые приехали во Францию с Роем, приятелем из Англии, но права остались дома. «Мы должны выехать сегодня. Да идите же на кухню!» Том жестом указал Джонатану, чтобы тот ушел. Затем стал туже затягивать петлю. «Задача не из легких», — вспомнил он банальную фразу. «Но что делать, если нет гуманного обезболивающего средства?» Том натянул бечевку, и та исчезла в складках шеи итальянца. Силы Тому придавала мысль о Вито Марканжелло, задушенном в экспрессе Моцарт таким же способом. Том с успехом справился с той работой. Он услышал, как по дороге медленно движется машина. Вот она подъехала к дому, остановилась. Слышно было, как ее поставили на ручной тормоз. Том крепко держал удавку. Сколько прошло секунд? Сорок пять? Не больше минуты, к сожалению. «Что это?» прошептал Джонатан, возвращаясь с кухни. Двигатель машины продолжал работать. Том покачал головой. Они услышали легкие шаги на дорожке, потом раздался стук в дверь. Джонатан вдруг почувствовал слабость. У него подкашивались колени. «Кажется...» «Это Симона!» — пробормотал он. Том очень надеялся, что Липпа мертв. Лицо итальянца стало пунцовым. «Черт его побери!» В дверь снова постучали. «Месье Рипли! Джон!» «Спросите у нее, кто с ней!» — сказал Том. «Если она не одна, мы не сможем открыть двери. Скажите ей, что мы заняты!» «Кто с тобой Симона?» спросил Джонатан сквозь закрытую дверь никого я сказала таксисту чтобы он подождал что происходит Джон Джонатан видел Том слышал все что она говорила скажите ей чтобы отпустила такси сказал Том расплатись с таксистом Симона крикнул Джонатан я уже расплатилась скажи ему чтобы уезжал Симона направилась к дороге Потом они услышали, как отъезжает такси. Симона вернулась, поднялась по ступенькам, но на этот раз не стучала, а ждала. Том выпрямился, оставив удавку на шее липпа. Он задумался, не пойти ли Джонатану и не объяснить ли ей, что она не может войти в дом. Что в доме есть другие люди, что они вызовут ей другое такси. «Интересно, что запомнилось таксисту», — подумал Том. «Лучше его отпустить, чем он увидит, что Симону не впустили в дом, в котором горит свет и явно кто-то есть». «Джон!» — крикнула она. «Ты откроешь дверь! Мне нужно с тобой поговорить!» Том тихо произнес. «Вы не могли бы подождать вместе с ней на улице, пока я вызову другое такси. Скажи ей, что у нас деловой разговор с двумя партнерами». Джонатан кивнул, Замялся на секунду, потом отодвинул засов. Он не стал широко раскрывать створку двери, намереваясь выскользнуть сам, но Симона неожиданно распахнула дверь и оказалась в холле. «Джон, извини, что я...» С трудом переводя дыхание, она смотрела, словно отыскивая глазами Тома Рипли, хозяина дома, потом увидела и не только его, а еще и двух мужчин на полу. Она вскрикнула. Сумочка выпала у нее из рук, и с мягким стуком ударилась о мрамор пола. «Мундио! Что тут происходит?» Джонатан крепко ухватил ее за руку. «Не смотри на них. Это...» Симона застыла на месте. Том подошел к ней. «Добрый вечер, мадам. Не пугайтесь. Эти люди вторглись в мой дом. Они без сознания. Нам пришлось туго». «Джонатан, отведите Симону на кухню!» Симона не могла двинуться с места. Она зашаталась, и Джонатан поддержал ее. Потом она подняла голову и посмотрела безумными глазами на Тома. «Они же мертвы! Убийцы! Сетипу вантабле! Джонатан! Не могу поверить, что ты здесь!» Том подошел к сервировочному столику. Симона выпьет немного бренди. Как вы думаете? – спросил он у Джонатана. Да. Пойдем на кухню Симона. Он уже готов был пройти мимо трупов, но она не двигалась с места. Оказалось, что бутылку бренди открыть труднее, чем виски, поэтому Том налил виски в один из стаканов, стоявших на столике, не разбавляя. Он отнес стакан Симоне. Мадам, я согласен, это ужасно. «Эти люди — мафиози, итальянцы! Они напали на нас в доме, на меня, во всяком случае!» Том с большим облегчением увидел, что она пьет виски маленькими глотками, почти не морщась, словно лекарство, от которого ей станет лучше. «Джонатан мне помог, за что я очень ему благодарен. Без него...» Том умолк. Симону снова охватил гнев. «Без него? А что он здесь делает?» Том выпрямился. Он сам отправился на кухню, решив, что это единственный способ увести ее из гостиной. Симона с Джонатаном последовали за ним. «Этого я не могу объяснить, мадам Тревани. Не сейчас. Сейчас мы должны уехать вместе с ними. Не могли бы вы...» Том думал, есть ли у них, вернее, есть ли у него время отвезти ее в Рено в Фонтенбло, Потом вернуться и забрать трупы с помощью Джонатана. Нет, Том решительно не хотел терять столько времени, целых сорок минут. Мадам, я вызову такси, которое отвезет вас в Фонтенбло. Как вы на это смотрите? Я не оставлю мужа. Я хочу знать, что мой муж здесь делает с таким мерзавцем, как вы. Ее гнев был направлен только против него. «Хорошо бы весь гнев раз и навсегда из нее вышел одной большой вспышкой», — подумал Том. Он не знал, как себя вести с рассерженными женщинами, да и ему и не часто приходилось иметь с ними дело. В таких случаях ему казалось, что это вроде замкнутой цепи, состоящей из горящих огоньков, и стоит потушить один из них, как женский ум переключается на другой. Если бы только Симона могла вернуться в Фонтенбло на такси, сказал Том Джонатану. «Знаю, знаю. Симона, тебе правда лучше вернуться домой. А ты поедешь со мной?» — спросила она. «Я... я не могу», — в отчаянии проговорил Джонатан. «Значит, не хочешь? Ты с ним заодно?» «Можно я потом тебе все объясню, дорогая?» Джонатан продолжал в том же духе, о Том тем временем думал. Вдруг Джонатан не захочет ему помогать или же передумает. Его нельзя отпускать с Симоной. Том перебил их. «Джонатан!» Он поманил его за собой. «Простите, мы на минутку, мадам!» В гостиной Том заговорил с Джонатаном шепотом. «У нас впереди шесть часов работы. У меня, во всяком случае. Я должен забрать этих двоих...» «И избавиться от них, и хотел бы вернуться до рассвета. Вы готовы помочь?» Джонатан растерялся, как теряется человек в разгар битвы. Что до Симоны, это сражение уже проиграно. Ничего объяснить он ей не сможет. Он ничего не выиграет, если вернется вместе с ней в Фонтенбло. Он потерял Симону. А что еще ему терять? Эти мысли мигом промелькнули в голове Джонатана». «Я готов». «Хорошо, спасибо». Том вымученно улыбнулся. «Симона явно не захочет здесь оставаться. Она, конечно, могла бы побыть в комнате моей жены. Я дал бы ей успокоительное. Но ради бога, с нами ей ехать нельзя». «Нет», — Джонатан отвечал за Симону. «Но у него не было сил ни уговаривать, ни приказывать. Я еще ни разу не смог ее заставить». «В этом-то вся и опасность», — прервал его Том и умолк. На разговоры не было времени. Движимый желанием взглянуть на Липпа, он отправился в гостиную. Лицо итальянца посинело, а может, Тому это показалось. Во всяком случае, неловкая поза свидетельствовала о том, что это мертвец, а не спящий или отдыхающий человек. Сознание, очевидно, покинуло его навсегда». Симона шла из кухни, а Том как раз туда направлялся. Увидев, что она держит пустой стакан, он подошел к столику и, взяв бутылку, налил ей еще виски, хотя Симона и дала ему понять, что больше не хочет. «Вы можете не пить, мадам», — сказал Том. «Но поскольку нам нужно ехать, то должен вас предупредить. Если вы останетесь в доме, это будет небезопасно. Вдруг кто-то еще нагрянет. Как знать?» Тогда я поеду с вами. Я поеду с мужем. Это невозможно, мадам. Том был тверд. Что вы собираетесь делать? Я не знаю. Но мы должны избавиться от этой... мертвечины. Том сделал жест рукой. «Чагони», повторил он по-французски. «Симона, ты должна вернуться в Фонтенбло на такси», сказал Джонатан. «Нон». Джонатан схватил ее одной рукой за запястье, а другой выхватил стакан, стараясь, чтобы содержимое не расплескалось. «Делай, как я тебе говорю. У тебя есть своя жизнь, а это моя. Не можем же мы стоять здесь и спорить!» Том взбежал наверх по лестнице. Поискав с минуту, он нашел маленький пузырек с фенобарбиталом, который Элоиза принимала так редко, что таблетки оказались в самом дальнем углу ее аптечки. Он взял пару штук, спустился вниз и небрежно опустил их в стакан Симоны, который взял у Джонатана, чтобы плеснуть туда содовой. Симона выпила содержимое стакана до дна. Она сидела на желтом диване и, похоже, успокоилась, хотя таблетки еще не могли оказывать свое действие. Джонатан тем временем разговаривал по телефону. «Наверное, вызывает такси», — подумал Том. На телефонном столике лежал раскрытый справочник департамента Сена и Марна. Том чувствовал себя как в тумане. Такой же вид был и у Симоны. Но Симона была еще и шокирована. Когда Джонатан вопросительно взглянул на Тома, тот сказал, «Скажите просто «Бель омбр, виль перс».